Глава 33 Они опоздали. Ни на час и ни на день. Лететь от места последнего привала было не так уж и далеко. Чуть более шести лиг. Судя по состоянию тел, разбросанных по ковру опавших листьев, подмога запоздала ровно на неделю. Это погубило элуэйские силы. Среди гниющих тел, кое где краснели плащи крашанок, призвавших северных сестер на помощь, Смрат был настолько сильным, что у Маноны заслезились глаза. Вот они, плоды ее маневра. Из-за нее крашанки потеряли драгоценное время. Манона оглянулась на Дорина. Тот стоял на краю поляны, зажимая нос. Глаза у него были колючими. Он тоже знал, по какой причине здешнее сражение превратилось в бойню. Некоторым удалось спастись. — сообщила Ида, чье лицо не утратило хмурого выражения. Но таких совсем немного. «Им нарочно дали уйти!» Громко, чтобы слышала каждая ведьма, — сказала Бравенна. «Чтобы нагнали страху на других!» Манона рассматривала изуродованные деревья. Древним дубам досталось не меньше, чем людям и ведьмам. Она быстро поняла, кто атаковал людей и крошанок. И это тоже случилось по ее вине. «Какой отряд смертных уцелеет, если на него обрушился легион железнозубых?» С холодным спокойствием продолжала Бравена. «Особенно, когда этот воздушный легион проходил выучку у многоопытной главнокомандующей». «Думай, что говоришь», — предупредила ее Астерина. Но следом заговорила Ульна, хорошенькая крошанка с каштановыми волосами, еще однородственница Маноны по отцовской линии. «Вы их обучали», — сказала она, теребя в руках метлу с серебряными прутьями. «Ваш отряд тринадцати! Вы обучали ведьм, которые устроили эти зверства!» Рука Ульны торопливо указывала на разлагающиеся тела, перерезанные глотки. Казалось, напавшим ведьмам было мало убить противников. Они убивали с изощренной жестокостью, умело растягивая предсмертные муки жертв. «И вы думаете, мы это забудем?» Стало тихо. Даже Астерина прикусила язык. Гленнис молчала. Руки Маноны вдруг сделались чужими. Это из-за неё. Она и прежде, не раздумывая, убивала смертных. Что в прошлом, что сейчас, она не знала имен своих жертв. Однако... Возле Манонны лежала убитая женщина. Ее тело было располосовано от груди до пупка. Невидящие корие глаза, упирались в сломанные ветки, повисшие над их головой. Рот до сих пор был искривлен гримасой боли. Я могу сжечь тела, — предложил Дорин, обращаясь ко всем сразу. Манона продолжала смотреть на убитую женщину. За кого она сражалась? Если не за королевство и не за правителей, тогда кого она защищала, Нужно известить короля и королеву Элоэ, с холодной рассудительностью сказала Бравена, и их принцев предупредить, сказать, пусть затаятся, караван плененных не берёт. Амано не было не оторвать взгляда от мертвой воительницы. В прошлом убивая смертных, она не делала различий между мужчинами и женщинами, гордясь своим умением убивать и не испытывая ни малейшего сожаления. Ее двигало единственное желание — снискать похвалу бабушки и соратниц. Крошанки знали о воздушной армии Эравана и привилегированном положении отряда 13 Знали и будут помнить, и то, что Эраван сделал ее главнокомандующей, они тоже будут помнить. — Тела не сжигать, — сказала Манона. На поляне вновь стало тихо. Манона опустилась на смрадную землю выдвинула железные ногти и принялась копать. Астерина стянула перчатки и последовала ее примеру. Став неподалеку, затем сорыли Васта, потом и остальные ведьмы отряда 13 Плотная холодная земля плохо поддавалась. Корни и камешки впивались Маноне в пальцы, царапая кожу. Крашанская ведьма Корсина хотела к ним примкнуть, но Манона взмахнула грязной окровавленной рукой. «Ведьма остановилась». «Только отряд тринадцати», — сказала Манона. «Мы похороним всех». Крошанки молча смотрели, как она роет неподатливую землю. «Мы похороним всех». Несколько часов кряду, не останавливаясь, Манона и ведьмы отряда 13 копали общую могилу. Дорин помогал Бравенне и Гленнис составить послание королевской семье Эйлуэ. Только предупреждение об опасности, никаких просьб о помощи. Крашанские посланницы вернулись на рассвете. Оказалось, их южные сестры появились на поляне уже после бойни и не могли спасти ни смертных, ни нескольких своих ведьм, высланных вперед. Четыре шабаша вернулись в Банжале, где помогали королю и королеве Эйлоэ. Впрочем, королевская семья не очень-то нуждалась в помощи крашанок. Вторая посланница привезла ответ самого короля. Он скорбел о гибели отряда, но утверждал, что это не сломило Эйлуэ. Их силы, состоящие из бывших мятежников и остатков прежней армии, невзирая на малочисленность, продолжают сопротивляться Марату. Дух их не сломлен». Они и впредь намерены удерживать оборону на юге, сражаясь до последнего вздоха. Дорин умел читать между строк и понял то, что ускользнуло от ведьм. У Эйлуэ нет солдат для помощи Тирасену. После увиденного на поляне Дорин соглашался с королем. Эйлуэ и так слишком долго шло на непомерные жертвы. Тирасену нужно искать других союзников. Манона была поглощена рытьем могилы. Видела ли она, как рошанки смотрят на нее? Исчезла прежняя ненависть, зато появились первые ростки уважения. Члены отряда 13 выкопали общую могилу, сами, и землю выносили без помощи драконов. Взошло солнце, путешествовало по небу и стало клониться к закату. Могила приобрела законченные очертания, места в ней хватит для всех павших воинов». Ему нужно попасть в Марат и как можно скорее, пока в другом месте не началась такая же бойня, и ведьмам не пришлось бы рыть еще одну братскую могилу. То, что он увидел здесь, заслонило все мысли о новом каменном ошейнике. Когда совсем стемнело, Дорин сумел выскользнуть из лагеря. Он разыскал другую поляну, начертил знаки и вонзил Дамарис в землю, мокрую от его крови. В этот раз ждать долго не пришлось. Но из ночного воздуха явился Негавин. Магия Дорина насторожилась, готовясь ударить по призрачной фигуре. Это была кальтена рампир и платье цвета Оникса с нечесанными волосами и печальной улыбкой на губах. На какое-то время Дорин потерял дар речи, но его магия оставалась на чеку, и невидимые руки были готовы ломать кости. Вот только костей у на рампир больше не было, как и жизненные силы. Ее призрак взмахнул худенькой рукой. Тонкое платье и шелковистые волосы затрепетали на призрачном ветру. — Я не причиню тебе вреда. — Я тебя не вызывал. Пробормотал Дорин. Ничего другого ему на ум не пришло. «Ты уверен?» – бросила Кальтена. Темные глаза ее скользнули к Дамарису, окруженному знаками Верда. Дорину не хотелось думать, как и почему меч вызвал ее, а не Гавина. Похоже, Дамарис облатал собственной волей, или же бог, благословивший его, устроил эту встречу. Если так, Дорину собирались показать или сообщить нечто важное. «Я думала, ты погибла в Марате», — хрипло произнес Дорин. «Ты прав, я погибла». Ее лицо стало мягче, чем при жизни. «Я лишилась не только тела. Моя смерть была многогранна». От Маноны и Элиды Дорин узнал, какие муки пришлось перетерпеть Кальтене и какую жертву принесла она, спасая их. «Я виноват и сожалею», — склонил голову Дорин. «В чем ты виноват?» Слова, теснившиеся в нем еще со времени путешествия по каменным болотам Эйлуэ, вдруг полились сами собой. «В том, что не видел очевидного. В том, что не узнал, куда они тебя отправили. В том, что, имея шанс тебе помочь, не сделал этого». «А был ли у тебя шанс?» Внешне вопрос Кальтыны звучал спокойно, но Дорин почувствовал, что она задета его словами. Он хотел было возразить. Память подсказала ему, каким он был еще задолго до встречи с Соршей и Каменного Ошейника. «Я знал, что тебя держат в подземелье замка, в сырой и холодной камере, но я тогда радовался. Так ей и надо, пусть гниет. Потом Перандгон, то есть Раван, увез тебя в Марат». Я даже не пытался узнать о твоей дальнейшей судьбе. Турина захлестнул стыд. Я виноват. Повторил он. Наследный принц, который не служил ни своему королевству, ни своим подданным. Прав был, Гавин. Фигура Кальтена замерцала. Ты же знаешь, что и я отнюдь не была невинной овечкой. В том, что случилось с тобой в Марате, нет ни капли твоей вины. Согласна. «Нет». По лицу Кальтыны промелькнула тень. «Но когда почти три года назад я приехала в Рафтхолл и стала придворной дамой, и мною двигала честолюбие, я хотела заполучить себя и корону. Вот об этом я сожалею». Платье Кальтыны не имело рукавов, и Дорин заметил у нее на руке шрам. Даже смерть не убрала его. «Ты спасла моих друзей». Дорин встал перед ней на колени, Пожертвовала всем, чтобы их спасти. Передала им ключ Верда, который раван вживил тебе под кожу. Дорину подумала, если он переживет ужасы Марата, поступит точно так же. Я перед тобой в долгу. Добавил он. У меня никогда не было друзей. Сказала Кальтена, глядя на колено преклонного короля. Особенно таких, как твои. Я тебе всегда завидовал Тебе и Элини. «Ты знаешь, кто скрывался под именем Селены?» Удивился Дорин. «Смерть имеет свои преимущества». Кальтена улыбнулась одними губами. «Там лучше?» «Не удержался от любопытства Дорин?» «Тебе там спокойнее?» «Мне не позволено отвечать на такие вопросы». Тихо сказала она, но в глазах сверкнуло понимание. и о том, кто здесь находится вместе со мной». «Я тоже не вправе говорить». Дорин кивнул, преодолевая тяжесть в груди и охватившую его досаду. «Кто запрещает тебе говорить? Если 12 богов правили миром живых, их власть явно не распространялась на потусторонний мир?» «И на этот вопрос мне запрещено отвечать», разочаровала его и загнув губы. «Здесь действуют иные силы», пояснила она, упреждая новые вопросы Дорина. «Силы, находящиеся за пределами всего, что осязаемо и познаваемо». «Другие боги?» спросил он, взглянув на Дамарис. Ответом ему было молчание Кальтены. Усилием воли Дорин подавил досаду. Такие вопросы он оставит для более подходящих времен. Тогда и будет ломать голову. «Я и не собирался тебя вызывать», признался он. «Уж кто-кто, а ты не понаслышке знаешь об ужасах Марата. Я как-то и не подумала». Он поднялся с колен, оставив фразу незаконченной. «Ты решил, что от меня ничего не осталось?» Спросила Кальтена, прекрасно поняв невысказанное. «Ключ забрал у меня многое, но не все». «Значит, третий ключ остался в Марате?» Кальтена мрачно кивнула. Ее призрачное тело замерцало и начало таять. Не знаю, где Ирован его хранит. Меня он считал не готовый принять в себя второй ключ. А потом я решила взять судьбу в свои руки. Тонкими пальцами она провела по черному шараму, змеящемуся на руке. Дорин вспомнил, что никогда не удостаивал Кальтену разговором. При встречах бросал на нее мимолетный взгляд и шел дальше. Порою обстоятельства заставляли его произнести несколько учтивых слов, но и их он произносил, скривив лицо. Меж тем у женщины, стоящей перед ним, нашлись силы уничтожить треть Марата и погубить Валкского принца, которого вселил в нее раван. Как тебе это удалось? Прошептал изумленный Дорин. Как ты выбралась из-под власти Валга? Вопрос был не праздным. Велика вероятность, что на его шее снова защелкнется каменный ошейник. Он заранее должен знать, как действовать. Кальдына посмотрела на след от ошейника и только потом встретилась глазами с Дорином. Я бунтовала против Валгского принца. Я не считала себя безгрешной жертвой, но знала что не заслужило наказание в виде каменного ошейника. Правдивость ее слов ударила по Дорину ничуть не меньше, чем если бы кулаки Кальтены прошлись по его груди. — Ты ведь не просто так начертал вызывающие знаки, — сказала Кальтена. — Что ты желаешь узнать? Усилием воли Дорин отодвинул все прежние слова Кальтены. В них, как в зеркале, он видел все, каким был и каким стал ни поступками ни духом не был дорен настоящим принцем, пытался, но опоздал. Тоже и с его недавними поступками. Из недостойного принца вряд ли получится достойный король. Он уже бросил одарлан движимый чувством вины и гневом. У него даже возникал вопрос: Нужно ли вообще спасать это королевство? Можно подумать, что земля и люди Адарлана были повинны в злодеяниях его отца, и его собственном неумелом правлении. «Я готов отправиться в Марат». Наконец спросил Дорин. «Ей ли это не знать? Она насмотрелась такого, что не снилась Мануни с Элидой». «Ответ ты знаешь сам», сказала Кальтена, еще раз посмотрев на Дамарис. «И ты даже не попытаешься отговорить меня?» Кальтена поджала губы. Ее платье начало терять очертания, сливалось с темнотой ночи. «Ты знаешь, с чем столкнешься в Марате, и не мне говорить, готов ли ты?» У него пересохло во рту. Все, что ты слышал о Марате, правда?» Продолжала Кальтена. «Но там немало ужасов, каких тебе и не вообразить. От крепости не удаляйся. Это оплот Равана Велика вероятность, что именно там он и хранит третий ключ». «Я сделаю, как ты говоришь», — пообещал Дорин, у которого заколотилось сердце. Кальтена шагнула к нему, но остановилась. Ее очертания продолжали таять. «Не задерживайся там надолго и не привлекай его внимания. Эрван самоуверен и занят исключительно собой, поэтому не слишком присматривайся к тому, что творится вокруг. Надо действовать быстро». «Слышишь, Дорин?» Ощущая дрожь в пальцах, Дорин поспешно сжал кулаки. «Если мне выпадет шанс убить Равана, должен ли я это сделать?» «Нет», — покачала головой Кальтена. «Тебе будет от него не уйти. В подземельях крепости у него есть хранилище каменных ошейников. Схватив тебя, он спустится туда вместе с тобой». Дорин расправил плечи. «Я, отправляясь в Марат, как и собирался». «Добудь ключи и сразу же назад, иначе у тебя на шее вновь появится ошейник». «Я едва владею искусством превращения», — признался он. «Ты так считаешь?» — улыбнулась Кальтена и растаяла в полосе лунного света. Дорин взглянул туда, где она только что стояла. Знаки Верда успели померкнуть и исчезнуть. Только Дамарис оставался на месте — свидетель правды, которую Дорину нужно было услышать. Дорин вновь ощутил желание дотронуться до узелка в клубке нити его магии. Стихии легко подчинялись его приказам, но как быть с этим узелком, управляющим искусством оборотня? Отпустить все. Дорин впервые слышал внутренний призыв. Отпустить все. Разрушить стену, возведенную, когда в него вселился Валгский принц и заглянуть внутрь себя. Наверное, этого добивался от него Домарис, вызвав Кальтену вместо Гавина. «Кем ты желаешь быть?» «Тем, кто достоин своих друзей». Слух ответил он ночной тишине. «Королем, достойным своего королевства». Перед его мысленным взором мелькнули белоснежные волосы и золотистые глаза. «Счастливым», — прошептал Дорин, — касаясь Эфеса-меча. Ужас, живший в его душе с тех пор, как защелкнулся каменный ошейник, пусть уходит навсегда. Эфес древнего меча потеплел. Тепло было дружеским, быстрым. Оно текло через пальцы и руку туда, где обитали все истины, и где оно соприкасалось с острейшей болью. Окружающий мир вдруг начал разрастаться и расширяться, Деревья сделались непривычно высокими, а земля стала ближе. Дорин хотел коснуться лица, но обнаружил, что у него нет рук. Только черные, как сажа крылья. Только черный клюв, не способный произносить слова. Ворон. Дорин глотнул воздух и с непривычной легкостью повернул шею к деревьям. К Маноне, стоящей в тени дуба. Ее грязные окровавленные пальцы застыли на стволе. Ведьма смотрела на него, на его превращение. Дорин потянул за нить магической силы, удерживавшей его в облике птицы. Мир сразу же качнулся, а сам он начал расти, пока не вернулся в человеческое тело. У его ног застыл Дамарис. Одежда, что была на нем до превращения, непонятным образом уцелела. Наверное, магия, которой он владел, все же отличалась от настоящего Дара Оборотня. Манона оскалила зубы, золотистые глаза сверкали как угли. «Ну и когда же ты намеревался мне сообщить, что собрался в поход за третьим ключом Верда?»